Глава двадцатая. Илья. Я растерялся. Притворяться дальше к Кириллам или объясниться, как поступить, чтобы не стало хуже, и как она отреагирует, если узнает, что нас двое и мы решили таким вот способом подменить друг друга. А еще это внезапное предложение «давай поснимаем, но ну, разве можно было отказаться?» Это гораздо больше, чем все то, о чем я мечтал, глядя на нее все эти дни через витрину кафе. Может, лучше было бы подчиниться воле судьбы, а там сориентироваться и как-нибудь все разрулить? Хм? Девушка все еще ждала ответа. Смотрела то на меня глазами, приглашая пройтись, то на мостовую, где дождь все еще обнимал своими мокрыми лапами поверхность асфальта. Ты уверена? Ляпнул я с сгоряча, холодно, сыро, может, брось, будет весело. Не смог сдержать улыбки. Мокрая, уже насквозь, продрогшая, она соглашалась на подобное безумие. Да, на такое свидание я даже не рассчитывал. Свидание? Боги, да у нас же с ней настоящее свидание. Хорошо, девушка вскинула брови, так куда пойдем? «Вообще, я бы хотел сделать кадр на оживленной улице». Мои мысли путались. Лужа, зеркало, отражающиеся в ней высотки, витрины, машины. «И фонари, да?» — подсказала Юлиана. «В качестве освещения». «Да». Я и сам не заметил, что мы, прижавшись друг к другу плечами, уже вышагивали в сторону проезжей части. Дождь снова усиливался, бодро и громко выстукивая свой ритм по крышам домов и торговых павильонов, шумел, ударяясь крупными каплями о поверхность зонта, и обильно смачивал наши колени и локти, так и не нашедшие укрытия. Хотя тучи и расходились понемногу в стороны, небо не спешило светлеть, а солнце потускнело и торопилось дать свои права вечерней мгле. Интересная у тебя камера? Вытянув шею, девушка пыталась рассмотреть фотоаппарат. «Мамина», — ответил я. Так и думала. Что именно? Что камера старая и поэтому дорога тебе, ведь, судя по купленным тобой наушникам, ты можешь позволить себе, что захочешь. Она очертила пальцем мой силуэт. «И одеваешься хорошо. Даже странно, что не кичишься своим положением. Или я ошибаюсь?» Я снова растерялся. «Забавная она!» На мокрого воробушка, похоже. Утонула в моей куртке, одна голова торчит. Мне пока нечем кичиться, а камера и правда дорога. Стараюсь беречь. Мы подошли к пешеходному переходу, дождались зеленого сигнала светофора и двинулись через улицу. Летевший ветер теперь забрасывал капли нам прямо под зонт, будто специально направляя их на нас под хитрым углом. «Любишь черно-белые снимки?» — спросила девушка. «Очень». Перейдя дорогу, я остановился. Ей пришлось сделать то же самое. Я взял в руки фотоаппарат и направил на нее. «Нет!» — вдруг резко вскрикнула Юлиана, выскочила из-под зонта и спрятала лицо. «Почему?» — оторопел я. Она осторожно повернулась, но, увидев, что камера еще в моих руках, вновь отвернула голову. Не люблю фотографироваться. Не бойся, попытался успокоить ее. Ты можешь даже не улыбаться. Объектив любит такие лица, как у тебя. Какие? спросила девушка, развернув немного корпус и поглядывая на меня одним глазом. Хорошо очерченные скулы, я приблизил фотоаппарат к своему лицу и неловко зажал ручку зонта между щекой и плечом. Линия подбородка, глаза. Далеко посажены, большие, яркие. Нажал на затвор. Они оживают, проецируются и расцветают при обращенном к ним внимании, вот как сейчас. Теперь она повернулась ко мне. Отошла еще на пару шагов назад. Не улыбалась, не пыталась принять выигрышную позу, не вытягивала трубочкой кораллово-розовые нежные губы. Просто смотрела в объектив, как смотрят обычно в глаза другого человека. «Я часто беру с собой камеру», — продолжил я, не забывая делать снимки с разных ракурсов. «Она оживляет окружающую действительность. Сижу дома, ничего не происходит, но если она при мне, обязательно случается что-то интересное». «Дождь?» — спросила Юлиана тихо. «Нет, ты, например». Едва не выронил зонт, удержал в последний момент. «Со мной случилось ты». Ее губы тронула едва заметная улыбка, мне посчастливилось запечатлеть и ее. Поймать подобный момент на фото большое счастье его нельзя будет воспроизвести, но оно останется со мной навсегда. Ручейки воды сползли с ее волос и потекли уже по лицу. Девушка поспешила вернуться обратно под зонт, взяла его в свою руку, и у меня тут же прекратила ныть от напряжения шеи. «Спасибо!» Поблагодарил я. «Покажешь потом, что получилось?» «Обязательно», — кивнул, стирая с фотоаппарата случайные капли. «Если хочешь, можем проявить вместе и даже напечатать». Она нахмурила нос и бросила на меня взгляд с явным упреком. «Помнится, я предупреждала, что у нас не свидание». И, не сумев сдержаться, улыбнулась. Мы двинулись дальше по улице. А вот этого я знать не мог. Запоздала, но улыбнулся тоже. Значит, не на всех так охмуряюще снук шибательно действовали чары моего брата. Ладно. Ей приходилось держать ручку достаточно высоко, но мне все равно каждый шаг попадало зонтом по голове. Подержи. Девушка передала мне его, пошарила в карманах и достала самый обыкновенный полиэтиленовый пакет. Нужно надеть на камеру, иначе испортишь технику. Сопротивляться я не стал. Остановился. За пару секунд она ловко устроила камеру внутри пакета, и снаружи остался лишь объектив. Я не удержался, приподнял фотоаппарат и щелкнул ее еще раз. Девушка часто заморгала. «Только не показывай никому, хорошо?» — спросила она как-то осторожно. Признаться, я немного удивился. «Да без проблем. Боишься, что плохо вышло?» Юляна спрятала взгляд, покачала головой и потянула меня дальше по дороге. Нет, она убрала мокрые пряди волос за уши. Так ты считаешь, что черно-белые фото красивее? Мне показалось, или она так искусно переводила тему. Да? Согласилась я, и еще, цветное фото показывает одежду, а черно-белое обнажает душу, ну, как-то так. Что-то в этом есть, произнесла девушка задумчиво. А мне вдруг очень сильно захотелось, чтобы она сейчас держала меня под руку. Представить, каково это — идти, держась друг за друга крепко-крепко, без цели и повода, просто идти, куда глаза глядят, и болтать или молчать. Да, так даже лучше. Молчать обо всем на свете. Просто идеально. «Так как ты представляешь свой самый лучший снимок?» — прервала она мои раздумья. «Снимок мечты. «На нем должна быть ты», — подумал я, но решил не озвучивать. «А ты?» «Я?» — смутилась Юлиана и глубже спрятала лицо в ворот моей кожаной куртки, оставляя на ней лишь пар своего дыхания. «Да, ты?» «Не знаю», — она напряженно сжала губы. «Большие капли причудливые формы на стекле, а в них окна домов, сплющенные, раздутые погнутые, такие, какими их показывает нам дождь, преломляя под светом витрин и проезжающих мимо автомобилей, а ты? А для меня это улица, залитая водой. На снимке со вспышкой доминирует темно-серый, перед глазами зрителей дорожка из воды, на ней м -м, велосипед, рассекающий водную гладь, словно острый нож каплей стеной, взмывающей вверх и воздух, и крупным планом колесо, от которого отскакивают брызги. Когда-нибудь я обязательно сделаю такое фото. «Супер!» — даже охнула она. «И как тебе такое в голову пришло?» «Элементарно. Это случилось однажды в дождь, на трассе. Я увлек ее за собой в переулок. Там в конце имелся небольшой тупичок». Все-таки не хотелось подвергать девушку опасности, делая снимки прямо на оживленной дороге. Я слетел с мотоцикла, сделал кувырок в воздухе и упал на землю. Как так? На соревнованиях. Остановился, примерился взглядом к самой большой луже. Пожалуй, подойдет. Упал, открываю глаза. Глина, комья грязи, летящие из-под колес, проезжающих мимо байков, ливень, хлещущий прямо в лицо. «Потому что я маску уже успел сорвать». «Ужас!» — девушка приняла из моих рук зонт. «Не поняла. А что это за соревнования такие?» «Суперкросс». Я присел на корточки и попробовал щелкнуть лужу под разными углами. «Это же опасно!» Она поспевала за каждым моим движением, пытаясь прикрывать мою голову зонтом. «Вот с этой стороны попробуй. Ниже, ниже, ниже. Ага». Плюнула, убрала зонт в сторону и присела рядом. «Это спорт, где нужно прыгать на мотике и выделывать всякие страшные трюки? Ну ты бы тогда и говорил, клуб самоубийц!» Я оторвался от своего занятия и посмотрел на нее, улыбнулся. «Нет, это ты про мотофристайл говоришь, а суперкросс — это гонка. Открытый стадион, естественное покрытие, земля, дерн, песок, небольшие препятствия». Оказал рукой волнистую гребенку и трамплин. В заезде два десятка гонщиков, несколько кругов. Все просто. На каждом этапе они и проводятся в разных городах. Ты стараешься приехать первым, тем самым зарабатываешь очки. Значит, ты много разъезжаешь по стране? удивленно подняла брови она. Кивнул. Затем нагнулся, сфокусировал изображение и запечатлел барабанную дробь капель по асфальту. Снял журчащий ручеёк у бордюра, задержал внимание на водяной дымке, поднимающейся над поверхностью дороги мягким туманом. «Бывает», — признался. «И все равно, это очень опасно. Ключица все еще ныла временами, а значит, девушка была права. Я пожал плечами». «Но интересно», — добавила она. «Угу». Оторвал от нее взгляд и опустился чуть ли не на колени перед лужей. «Ты обязательно должна прийти посмотреть. С удовольствием. еще я могу провести тебе экскурсию по городу на своем байке». Щелкнул сначала ее кеды, а затем выпрямился и щелкнул уже ее саму в окружении из луж. Девушка закашлялась. «На, «На байке? Прямо на том, на котором ты выступаешь?» «Нет». Расмеялся я, то ли с радостью, то ли с огорчением, заметив, что дождь почти стих. Там у меня кроссовый, а по городу гонять нужен шоссейник. О, протянула девушка. Сколько незнакомой терминологии. Ну хорошо. Так ты не сказал, ты что-нибудь уже выигрывал? У меня даже ком в горле встал. Ну что ж, правду так правду. На днях выиграл чемпионат страны. Ого! Мы оба выпрямились. Я опустил камеру, и та свободно повисла у меня на шее. Посмотрел на просветлевшее небо. Дождь падал на лицо мелкими редкими каплями. «Тогда поздравляю тебя с победой!» Она вложила свою мягкую влажную ладонь в мою. «Спасибо». Пожал ее, не сумев подобрать нужных слов. Ведь глаза напротив буквально гипнотизировали меня. Твоя рука, она совсем холодная. Ужасно не хотелось отпускать ее. Жаль, что в голове никак не рождалась какая-нибудь гениальная мысль оправдания, которая бы позволила мне безнаказанно переплести сейчас ее пальцы с моими. Может, погреемся где-нибудь?» Девушка улыбнулась и покосилась в сторону столпившихся возле пешеходного перехода прохожих. «Те смотрели на нас, как на умалишенных. Пойдем». А то люди под дождем выглядят мокрыми и злыми. Только я не посмотрел на нее, не понимающий, что. — Я угощаю. — Ну, хорошо. Она оглядела свою промокшую насквозь одежду и неутешительно вздохнула. Положила свободную ладонь на влажные волосы. Только есть одна идея. Я сжал крепче ее руку и потащил за собой по улице. Девчонка шла послушно, не задавая лишних вопросов, а зонтик так и болтался, открытый у нее за спиной. Через десять минут мы уже сидели в теплом помещении кинотеатра в обнимку с огромным ведром попкорна, большим пакетом горячей картошки фри и двумя стаканами колы в подстаканниках наших кресел. На экране разворачивалось действие какой-то совершенно пошлой комедии про супергероя, веселый, интересный, но с шутками гораздо ниже Плинтуса. Мне было жутко неловко, что я выбрал именно этот фильм, чувствовал себя виноватым, но моя спутница так звонко хохотала вместе со всеми, что это позволило мне, наконец, расслабиться. Она смотрела на экран, увлеченный происходящим, а я чувствовал, как внутри меня разгорается костер из тысяч маленьких искр. Наблюдал за ней краем глаза и тревожно замирал, если нечаянно касался своим кроссовком ее кет. Затаивал дыхание, если задевал локтем руку или случайно касался своими пальцами ее пальцев. Казалось, мой смех звучит неестественно, напряженно, но с каждой минутой, проведенной рядом с ней, мне становилось все легче и проще. Мы словно бы знали друг друга давным-давно и доверяли. Изредка девушка поворачивалась, чтобы повторить мне шутку, сказанную только что кем-то из актеров, не знаю, кем именно, был занят бессовестным разглядыванием ее губ. И тогда мы вместе снова смеялись до слез, снова касались друг друга нечаянно и снова получали порцию болезненной и приятной встряски маленький удары тока, который хотелось повторять еще и еще. Я чувствовал себя талым эскимо под ее взглядом и закрывал глаза, как чокнутый фетишист, лучал мгновение и вдыхал неторопливо запах ее волос, пахнущих соленым ветром, морским песком и дикими цветами. Не знаю, что именно за аромат это был. Шампунь какой-то, может, мыло, что-то очень нежное, чистое, может, она сама. Так обычно пахнут простыни, высохшие зимой на улице, морозные, свежие который непременно хочется зарыться лицом. Я закрывал глаза, наклонялся ближе и, незаметно, как мне казалось, втягивал носом этот запах, а потом балдел, как последний наркоман или как кот от валерьянки, и радовался точно мальчишка, что когда она снимет куртку, этот запах останется со мной. Ничего не хотел, ни на что не надеялся. Меня захватило тихое и слепое обожание. Но это как, когда ты уже просто доволен от того, что она рядом, и тебе просто очень хорошо. Мы шли по улицам ночного города, дышали на то самое круглое печенье, крутили его, пытаясь раскрыть, не разломав, и делали ставки, у кого это получится лучше. Мы всерьез рассуждали о разных глупостях, вроде характеров людей, которые приходят в ее кафе, или о том, как в мою дурную голову пришло слать ей записки. Городили чушь, точно школьники, и ничуть не смущались, и совершенно не говорили о том, о чем следовало бы. А конкретно о том, кто она, откуда и где живет. «Возможно, тебе рано знать об этом», — ответила девушка на мой вопрос. «Почему?» спросил, принимая из ее рук свою куртку. «Мы стояли посреди вокзальной площади у тех самых лесенок, у которых встретились несколько часов назад. Потому что я не знаю, как ты отреагируешь, когда узнаешь». Она чего-то боялась. «Почему? Брось, ты же меня не знаешь. Это что-то страшное. Ты живешь в однокомнатной квартире с двадцатью узбеками, «Твой отец очень строг и держит тебя в заперти? Или, может, ты тайная наследница миллионов? Что меня может так напугать, что ты даже не позволяешь мне проводить тебя до дома? Не сейчас, хорошо? Не сегодня». В ее глазах, в которых только успела взойти радуга, снова отразился печальный дождь. «Когда я буду готова?» «Нет, нет». — решительно замотал головой. — Нет, ни один нормальный мужчина не отпустит девушку одну посреди ночи. — Я уже дома, — ответила она, прикусывая губу. — Почти. — Все будет хорошо. Мне тут совсем недалеко. Не переживай. Я хотел было уже возразить, когда она вдруг оказалась совсем близко, и ее губы мягко тронули мою щеку. — Спасибо за прекрасный вечер, — прошептала, поцеловав. Пожалуйста, произнес я и чересчур громко сглотнул. Девушка смущенно улыбнулась, махнула рукой и, задержав на мне взгляд немного дольше положенного, стала медленно удаляться спиной вперед. Подожди, почти воскликнул я, а мы еще увидимся. Теперь она рассмеялась, спрятала руки в карманы джинсов, качнула головой так, что от движения ее волос у меня замерло сердце. И вдруг резко развернулась и пошла прочь. Когда мою челюсть уже можно было смело соскребать с асфальта любыми подручными средствами, Юлиана вдруг бронила: «Но ты же знаешь, где меня можно найти?» «Знаю. И я так и остался стоять посреди площади, наблюдая, как она удаляется. Затем сделал вид, что ухожу» обогнул здание петлёй и, стараясь оставаться в тени, последовал за ней, ускорил шаг, боясь потерять из виду. Добежал до здания старого вокзала и остановился, а ее, словно и след простыл, ни звука шагов, ни тени. Я растерянно посмотрел по сторонам и беззвучно выругался, и в этот момент что-то громко лязгнуло прямо у меня над головой. Поднял взгляд. Лестница вдоль стены — и маленькая железная дверь, и ни одного окна. Быстро обогнул здание и уставился в широкое окно на самом верху. Чердак? Дверь вела именно туда, без сомнений. Неужели девушка зашла именно туда? Если да, то зачем? Я ждал, пребывая в полнейшей растерянности, смотрел не отрываясь, жадно глотал влажный ночной воздух и считал минуты пять, десять, двадцать присел на бортик и прождал еще немного, но свет в окне так и не зажегся. Даже через час.